Рядом с ним бок о бок сидел Реверли. Огромный черный пес, любимец маленького лорда Эшбери, погиб, угодив лапой в лисий капкан. Чучельник как мог постарался замаскировать рану, но полностью скрыть повреждения так и не удалось. Во время уборки я обычно накидывала на Реверли тряпку. И тогда можно было почти поверить, что он не сидит тут в комнате, глядя на меня тусклыми стеклянными глазами и скрывает дыру под заплатой. И все-таки, несмотря на Рэверли, запах сырости и облезающие обои, детская стала моей любимой комнатой. День за днем, как и предсказывала Нэнси, я находила ее пустой. Дети бегали по всему имению и сюда не заглядывали. Я старалась побыстрее покончить с остальными делами и побыть тут подольше в полном одиночестве, вдали от непрерывных указаний Нэнси, мрачных замечаний мистера Гаммельтона, оживленной суматохи остальных слуг, напоминающей мне о том, как мало я еще умею. Я перестала замирать от страха, научилась ценить одиночество, представляла, что это моя комната. А еще тут были книги, много книг. Я никогда не видела столько в одно время в одном месте. Приключения, исторические романы, сказки. Они стояли рядами на огромных стеллажах по обе стороны камина. Как-то я вытянула одну, корешок которой мне особенно понравился. Провела ладонью по покоробившейся обложке. Открыла и прочла четко напечатанное имя Тимоти Хартфорд. Перевернула страницу, вдохнула годами копившуюся пыль и провалилась в другую жизнь. Читать я научилась в деревенской школе. Наша учительница мисс Руби, приятно удивленная столь нечастым для ее учеников рвением к учебе, стала снабжать меня книгами из ее собственной библиотеки. Джейн Эйр, Франкенштейн, Замок Атранто. Когда я возвращала книги, мы обсуждали полюбившиеся места. Мисс Руби даже говорила, что я и сама могла бы стать учительницей. Однако мама, услышав об этом, рассердилась. «Очень мило со стороны мисс Руби вбивать мне в голову разные идеи», — сказала она. «Только идеи на стол не поставишь». И вскоре после этого отправила меня в Ривертон, к Нэнси, Мистеру Гамельтону и детской, которая ненадолго стала моей детской, а книги моими книгами. Но однажды и менее накрыл туман, заморосил дождь. Я шла по коридору, предвкушая, что просмотрю сейчас детскую энциклопедию с картинками, которую обнаружила за день до этого, и вдруг остановилась, как вкопанная. Из-за двери доносились голоса. Это просто ветер, уговаривал я себя. Он принес голоса откуда-то и издали. Отворила дверь, заглянула внутрь и вздрогнула. В детской были люди, юные люди, которым эта загадочная комната подходила как нельзя лучше. И в тот же миг без всякого предупреждения детская перестала быть моей. Я стояла в нерешительности. Не знаю, стоит ли мне заняться уборкой или лучше прийти попозже. Снова заглянул воробей от взрыва смеха, звонких уверенных голосов, блестящих волос и разноцветных лент. Дело решили цветы. Они стояли в вазе на каминной полке и совершенно завяли. Лепестки за ночь опали и лежали на полу, как у корни родивые прислуги. Если Нэнси увидит, мне не сдобрывать. Она ясно выразилась: если я буду плохо выполнять свои обязанности, мама тут же об этом узнает. Помни инструкции мистера Гаммельтона. Я покрепче прижал к груди метелку и щетку и на цыпочках пробралась к камину, стараясь остаться незамеченной. Не стоило волноваться. Дети даже не обернулись. Привыкли делить свое жилище с целой армией невидимок. Они и впрямь не видели меня. тогда как я лишь притворялась, будто не вижу их. Две девочки и мальчик. Младшего около десяти, старшему не больше семнадцати. Все типичные для Эшбери внешности: золотые волосы и синие, словно узоры веджвудского фарфора глаза, наследство матери лорда Эшбери, датчанки, которая по словам Нэнси вышла замуж по любви и лишилась за это приданного.